произведенная громовым ударом в нем расселена, была шириной в полтора фута и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько березок, вышиной почти в 25 футов. Вес этого камня был более 4 миллионов фунтов. Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевезти этот камень в Петербург, тот получит 7 тысяч рублей. В записках часовщика в Фазии Женевца, бывшего при Екатерине Второй придворным мастером, находим, что он предложил Бецкому перевести эту огромную скалу для памятника Петра в 20 дней с помощью только 40 человек. При этом он еще требовал только, чтобы ему предоставлены были в полное распоряжение казенные кузницы. Этот фазе пользовался особенным расположением Потемкина. Последний занял у него однажды 14 тысяч рублей и несколько лет не платил ему долга. Накануне отъезда князя на юг в действующую армию императрица пригласила его к обеду и вместе с ним позвала своего любимого часового мастера. Фази захотел воспользоваться случаем и написал Потемкину немножко в республиканском духе письмо, которое и положил на его прибор, а сам занял место по другую сторону стола. Любопытство государыни было возбуждено, и она торопила Потемкина вскрыть пакет. Пробежав письмо, Потемкин бросил на смельчака многозначительный взгляд. Узнав, в чем дело, Екатерина много смеялась, и средство, которое придумал Фазе для получения своих денег, очень ей понравилось. В тот же вечер вся сумма была отвезена к Фазе, но только медными грошами, которыми и наполнились целые две комнаты. Способ перевести камень придумал некто Карбуре – он же граф Цефалони, но вернее этот способ нашел простой кузнец, а Карбурий у него купил за ничтожную сумму. В октябре того же года было приступлено к работам для поднятия камня. Нужные рычаги для этого были придуманы петербургским слесарем Фюгнером. В первый день 15 ноября камень оттащили на 23 сажени. 20 ноября 1770 года Екатерина посетила работы, и при ней камень был подвинут на 12 сажень. Память этого происшествия была ознаменована выбитием медали, на главной стороне которой видно барельефное изображение императрицы, и на другой стороне изображен самый камень, как его везут с помощью машин и как его обсекают во время пути. Тут же виднеется надпись «Дерзновению подобно». В обрезе поставлено января 20 -го 1770 -го года. Камень во время путей пять раз погружался в землю, проваливаясь на 18 и более дюймов. Во время следования на камне находились барабанщики, которые и давали знак рабочим начинать и кончать работы. Наверху одного края камня была устроена кузница и прицеплена караульня. Перевозка камня привлекала множество любопытных из города. От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на 10 сажень в ширину. Весь путь был утрамбован, везли камень 400 человек на медных санях, катившихся на медных шарах. Камень ежедневно подвигался на 200 сажень. Как скоро камень достиг берега, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на судно в 180 футов длины, 66 ширины и 17 вышины. В день коронации Екатерины, 22 сентября, камень торжественно провезли мимо Зимнего дворца. И на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника. Причалка камня совершилась в присутствии прусского принца Генриха. В июле 1769 года Фальконет окончил гипсовую модель памятника, и она была выставлена на две недели для всенародного обозрения. Голова всадника сделала приехавшая французская девица Калот. Для того, чтобы вернее изучить ход лошади, перед окнами дома Фальконета было устроено искусственное возвышение, вроде подножия памятника, на которое по несколько раз в день въезжал в скач искусный берейтер по переменам на лучших двух лошадях царской конюшни, в шеребцах Бриллиант и Лёкаприсье. Корпус коня на монументе приподнят на 10 градусов от горизонтальной линии. Для высоты всадника с конем 17 с половиной футов высота одного всадника 11 футов. Профессор Академии художеств Лосинков по заказу Фальконета нарисовал картину с моделью. Фальконет заплатил ему за нее 300 рублей и тотчас же отослал картину в Париж. Камень имеет семь с половиной сажен длины, три ширины и две с половиной высоты.